Хозяйка просит вас отведать то или иное кушание без навязчивости, а вы, если отказываетесь от угощения, делаете это тактично, не прикрывая руками тарелку или бокал. Курить за столом не полагается, за исключением случаев, когда собирается компания одних курящих. Если... хотя бы один из присутствующих не выносит табачного дыма или в семье есть маленькие дети, не надо напрашиваться на разрешение затянуться сигаретой в комнате. Молча выйдите в коридор или в приемную, даже если вас из вежливости будут останавливать. Бывает, что кто-нибудь опрокинет салонку, прольет напиток. Никто не должен показывать виды, что он это заметил. Если на полу пали ножи, и вилка, салфетка или другой предмет, их не следует искать и поднимать. После окончания вечера это сделают хозяева. Первой из-за стола поднимается хозяйка, подавая пример остальным. Мужчина помогает женщинам выйти из-за стола, отодвигая в сторону их стулья. А ложки, вилки и ножи. Правильное обращение с предметами сервировки облегчает еду, а неумелое приводит к тому, что вещи, которые могли бы вам помочь, становятся обременительными. Столовыми приборами надо уметь пользоваться не только правильно, но и красиво. Вы замечали, наверное, что если человек, зажав вилку в кулаке, держит ее перпендикулярно тарелке. Это выглядит так, будто он совершает трудную и мучительную работу. Некоторые спешат сразу нарезать все мясо кусочками, чтобы освободиться от ножа. Кладут его ручкой на стол, а лезвием на край тарелки. А то и бросают прямо на чистую скатерть, а вилку перекладывают из левой руки в правую. Вряд ли это можно считать красивым. Как же пользоваться столовыми приборами? Несогнутый указательный палец правой руки вы кладете на ручку ножа так, чтобы конец пальца не доходил до лезвия. А бойцым поддерживайте ручку сбоку. Остальными же пальцами, слегка согнутыми, поддерживайте ручку снизу, прижимая ее конец к внутренней стороне ладони. Точно так же вы держите в левой руке вилку. Если надо, ее легко можно перевернуть и как ложкой брать мелкий гарнир. Прерывая еду, например, чтобы взять хлеб, вилку и нож надо положить на тарелку крест-накрест, а после ее окончания параллельно друг другу. Столовую ложку тоже всегда оставляют в тарелке. И еще несколько советов. Мясо не разрезают сразу на мелкие кусочки, а по мере надобности, отрезав и съев кусочек, приготавливает следующий. В противном случае мелкие кусочки становятся невкусными. Вилкой поддерживают маленький кусочек мяса, который отрезает от большого. Нож и вилку лучше держать в наклонном положении. Если вертикально, они могут легко соскользнуть в тарелке и испачкать едой стол или костюм. Для многих блюд, котлет, голубцов, яичниц и тому подобное, нож вам не понадобится. Их едят только вилкой, которую держат в правой руке. Любой гарнир – картофель, цветная капуста, морковь, грибы, горошек и тому подобное – тоже едят вилкой. В случае необходимости можно кончиком ножа класть гарнир на вилку. Как удобно и красиво держать ложку. Пусть она будет расположена между тремя первыми пальцами правой руки. Верхняя часть ручки опирается на чуть согнутой к ладони средней палец. и проходит между большим и указательным. Также держит десертную и чайную ложку. Когда вы едите первое блюдо, тарелка не заполнена до краев, ложку подносите к рту легким поворотом кисти руки, а к ложке касаетесь с боковой стороны, ближе к ее концу. Набираете в ложку суп движением от себя. Тарелку удобнее наклонять тоже от себя, чтобы не пролить суп на костюм. Маленькая азбука еды. С годами сложились определенные правила, как есть в различные различной Многие из них вам хорошо известны. Кое-что не мешает лишний раз напомнить. Различные салаты, винегрет, салат зеленый из огурцов и помидоров ставят на стол в салатнике. Оттуда специальной ложкой или вилкой салат кладут себе на тарелку.